Придумал живую отговорку. Он, дескать, пришел с войском под Москву только для того, чтобы предложить брату московского князя владимира Андреевичу руку своей дочери Елены. Ретировались тогда пришельцы из Руси необыкновенно быстро. Вперед, посмеивались летописцы, шли 6 недель, а назад убежали за 6 дней. Так ненавидели их русские за лютое насилие и постоянный многовековой разбой. После этого позорного бегства литовские князья выпросили у Руси вечный мир. Но каковы они были в клятвах, все прекрасно знали. Не прошло и года, как мир был ими легко нарушен, и против Москвы в апреле 1372 года двинулись отец и сын Кейстут и Витовт с двумя сыновьями Ольгерда, Андреем и Дмитрием. Они сожгли Переяславль-Залезский, Кашино, разрушили десятки православных монастырей, жгли бесценные книги, рубили иконы бесконечными вереницами, с ермом на шею водили людей в плен. Словом, и на этот раз протор убытки был велик. Москву, однако, и так далее Литве не удалось захватить. В июне того же 1372 года последовал новый поход. Его возглавил сам Ольгерт, неосмотрительно заявивший, что москвичи, мол, скоро увидят его на Поклонной горе. Горожане и увидели его, но не на Поклонной горе, а стремительно отделяющимся от Москвы, одолеть которую литовцам было притужно. Озлобленные неудачи литовские вояки взяли на копье город Торжок. Много его защитников, новгородцев, пали костью. Литовцы зверствовали. Число убитых ими под Торжком людей достигло пяти скудельниц, то есть больших братских могил. Очередной поход. Я просто систематизирую рейзы, как их называли немцы. Литвы на Русь. где с абсолютной точностью или с самой высокой долей вероятия принимал участие Витовт, состоялся и в 1375 году, когда тверской князь Михаил сам пошел войной на Москву, и Ольгерт обещал подсобить ему, но, сведав от тяжкой силы русских, счел благоразумным отступить. Единственным следствием этого неудачного выступления было, пожалуй, то, что из Кейстута от первого брака Марии вышла замуж за наследника великого князя Тверского Ивана. Впоследствии Витовт именно через него проводил здесь антимосковскую политику. После смерти Ольгерда в 1377 году Литва на долгие годы завязла в княжеской усобице. Ей стало не до завоеваний как в самой Руси, так и на южных границах Литовской империи. Лишь бы сохранить ранее захваченное, так как Дмитрий, ставший Донским, всерьез озаботился намерением отобрать у соперницы отторгнутые ею Руси земли. Он не успел в этом. Смерть помешала. Итак, перечислим. 1368 1370 Дважды в 1372-м В 1375 Это годы точно известных походов ходу Витовта до тех пор, подчеркнем, пока он стал великим князем. Перед Куликовским сражением 1380 года состоялась еще сеча на реке Важе в 1378 году, где Русь, словно репетируя, разгромила татарскую конницу Бегича. Участие литовцев в этой битве источниками не фиксируется. Где находился Витовт, неизвестно, но совершенно очевидно, что он знал и об этом поражении ставленника Мамая. Знал и лишний раз укрепился в осознании бесспорности русской силы, особенно если она была собрана в единый кулак. При умелом руководстве русские дрались наотмашь, и победить было невозможно. Именно это весьма трезвое понимание и вынес Витовт из своих ранних походов на Руссию. последствии мы убедимся в справедливости потомного вывода. Глава 14. Беседы Витовта с князем Островским.